Глава 25. Она говорит себе, что это игра, как прятки, как салочки. Такими играми забавлялись воспитанницы Мэрилендса, когда матушки гасили свет. Оливия наблюдала за девочками, но её никогда не приглашали. Слишком хорошо она пряталась. Слишком мне интересно её было искать, ведь Аливия не верещала, не кричала и не смеялась. Просто игра, повторяет она, пробираясь через кухню. Плитка на полу вся в трещинах. Оливия изо всех сил старается шагать быстро и бесшумно мимо пустых шкафов и голых полок. Сморщенное яблоко так и лежит на столе. Она выглядывает в темный коридор. «Где же ты?» — гадает Оливия, стараясь думать столь же тихо, как и ступать. Позади ей чудится какое-то движение. Сердце подскакивает к горлу, и она резко оборачивается. Но там всего лишь гуль. Развалины юноши, будто куски головоломки, сложили и рассыпали вновь. В его осанке, в форме глубоко посаженных глаз, Оливия замечает знакомые черты. Все приоры сражались. Они загнали существо назад, за стену. Они так и не вернулись домой. Отдали свои жизни в схватке. Дверь была запечатана. Все гули в этом мире приоры, которые сгинули, чтобы удержать монстров в клетке. Оливия взмахивает рукой, но вдруг останавливается. Ни к чему. Гули и так её слышат. Где мальчик? спрашивает она, надеясь, что дух укажет ей комнату, дверь или путь к Томасу. Но он лишь быстро трясёт головой, и в этом жесте не столько отказ, сколько мольба. Не ищи. Вот что, кажется, отвечает призрак. Однако выбора у Оливии нет. "Отвечай", спрашивает она повелительно. "Где Томас Приор?" Нагуль ей не собирается отвечать. Снова качает головой и машет. "Ты и должна уйти". Уйти? Оливия не в силах. Нельзя возвращаться без мальчика. Невыносимо мысль смотреть в глаза Мэттью. Она не может подвести семью. Оставив Гуля в кухне, Оливия выбирается в коридор. Ссохшиеся половицы прогибаются и трещат под ногами. Воздух на вкус будто пыль. Оливия подходит к развилке. Одни двери открыты, другие заперты. Томас может оказаться где угодно. Вдруг ее озаряет безумная мысль. Оливия закрывает глаза и представляет себя частью дома. Оливия. Она пытается дотянуться к мальчику, почувствовать его, будто он солнечный лучик, пульс. Ведь они связаны, как два априора, два живых существа в доме праха. Оливия старается изо всех сил надеяться и ничего. Что за глупость? Где бы ни скрывался Томас, придётся искать его по старинке. Оливия ступает по дому, не зная, держаться ли в тени, где, возможно, прячется кто-то, или открыто пройти с залитыми тусклым светом коридорами. Она идет мимо бальной залы, но сегодня там не кружатся бесшумно танцоры. Не следят за ними солдаты, не возвышается на импровизированном троне белоглазый силуэт. Дверь кабинета распахнута, висит на сломанных петлях. Кресло развернуто спинкой к столу. Затаив дыхание, Оливия крадётся внутрь и ждёт. Вдруг из-за спинки раздастся тот жуткий голос. Кресло повернётся, покажется белые бельмо, тонкая как бумага кожа, сыркнёт челесная кость. Оливия подходит к креслу, но там пусто. Она испускает дрожащий вздох, в ушах отдаётся лихорадочное биение сердца. А потом Оливия смотрит вниз. не в силах сдержаться, присаживается на корточки и заглядывает под стол в надежде обнаружить дневник матери, там куда он упал. Книжецы нет. Но почти у выхода, в углу, Оливия замечает клочок бумаги с оборванным краем. А на нём почерк матери. Записка та во времени, когда её повествование уже стало путанным. Боюсь, её щеки касалась не моя рука, не мой голос произносил слова. Не мои глаза смотрели, как она спит. Оливия вздрагивает, листок падает и с шорохом ложится на пол. И вдруг слышатся шаги, размеренная поступь хозяина дома. Не дыша, Оливия ждет, пока они стихнут. «Беги!» — велит кровь. «Останься!» — ноют кости. Аливия возвращается через лабиринт коридоров, только не к парадной лестнице, широкой и купающейся в серебристом сиянии, а в музыкальный салон. Она обходит изувеченный рояль со сваленными грудой чёрно-белыми клавишами и направляется к углу. Пальцы ищут шов, в точности как показывал Мэттью, и наконец нащупывают маленькую защёлку. Лёгкое нажатие, панель отходит в сторону, а за ней узкие ступеньки. В потайном ходе царит кромешная тьма. Оливия пробирается вслепую. До верха десять ступеней. Повернувшись в темноте, находит еще одну дверь. На секунду створка не желает поддаваться, и Оливию охватывает страх. Примитивный животный страх перед тесным каменным мешком. И в панике она бросается на дверь. Та распахивается, и Оливия влетает в комнату. Едва не падает, ударяясь об угол кровати. От удара прикусывает язык, и во рту тепло разливается вкус меди. Кровь. Проглотив ее, Оливия велит себя успокоиться. Это комната Мэтью, вернее, та спальня, где он живет по ту сторону стены. Здесь властвует запустение. На кровати осела пыль, ставни распахнуты, стекло в оконных рамах разбито, потрепанный гобелен выцвел. Затаив дыхание, Оливия прислушивается. Наша Гоф уже нет. Она огибает кровать, подходит к двери, ведущей в коридор, и прижимает ухо к створке. Тишина. Оливия уже берётся за ручку и хочет нажать, как вдруг слышит, даже больше чувствует, чем слышит, звук, с которым ворочается на кровати тело, шелест простыней. Она оглядывается на постель с балдахином. Там всё ещё пусто. Смотрит на гобелен на стене. И в миг, оказывается, там отодвигает тяжёлую ткань, таращась на вторую дверь, слегка приоткрытую. Оливия толкает её, и она с шорохом распахивается. В другой спальне темно. В другой спальне стоит кровать. А там на кровати под одеялом клубочком свернулся мальчик. Оливия порывается бежать к нему, но останавливается, упершись руками в дверную раму. Слишком легко. Вернее, всё было совсем непросто, но происходящее сейчас выглядит в точности как ловушка. Вот путь к ней, вот приманка. Лучше туда не соваться. Оливия делает шаг назад. Да вот беда, стоит ей шагнуть, как под ногой скрипит половица. Заворочавшись, спящая фигура на кровати садится. Но это не мальчик, которого Оливия видела в фонтане. Это тень. Солдат, кротышка с волчьим оскалом. Она вскакивает и на руке сверкает перчатка. Аливия бросается назад в комнату Мэттью, но путь ей заступает другое существо, что появилось совершенно бесшумно. Краем глаза она успевает заметить потрепанный чёрный плащ. Привет, мышка. Этот голос заполняет маленькую комнату, будто дым. Она слышит в нём улыбку, в приоткрытой пасти щёлкают зубы. Рука Аливии невольно ныряет в карман и сжимает нож Эдгара. Я тебя ждал. Выхватив клинок, она резко разворачивается, не медля ни секунды, вонзает лезвие в грудь хозяина дома. Тот смотрит на рукоять, торчащую из его груди, и с сожалением цокает языком. Так ты-то и ты обращаешься с родными. Он хватает её за запястье, как бумага заворачивает камень. Пальцы сжимаются. Кости Оливии ноют от боли, и вместе с тем ее пронзает другое. Искра тепла, внезапный холод, странное ощущение падения и погружения, которое она почувствовала, оживляя мыши цветок. Хозяин будто что-то у нее крадет. Конечно же, его кожа слегка розовеет, а на Оливию обрушивается волна дурноты. Комната кружится, и перед глазами все плывет. Вырвавшись, она бросается к выходу в коридор, но путь ей заступает еще один солдат, здоровяк с броней на плече. Он со скукой взирает на беглянку. Позади, в комнате, вздыхает его хозяин. «Оливия, Оливия, Оливия!» С упреком говорит он, и, услышав свое имя из его уст, та вздрагивает. Отшатнувшись, поворачивается к потайной дверце, но там третий солдат. Хладощёвое создание с защитной пластиной, сверкающей на груди, поджидает гостью, прислонившись к резному столбику кровати. Оливия окружена. Попалась. Но она не одна. Помогите, думает Оливия, и человек, который не человек вовсе, должен быть слышит её. Его рот изгибается в довольной хмылке. Но она обращается не к нему. Помогите, снова кричит она, содрогаясь от силы зова. И они появляются. Из прогнившего пола встают пять гулей, среди них тот, кто помог ей избежать. Он бросает на неё взгляд, и его устёртое лицо излучает печаль. Гули встают перед ней щитом. У них нет оружия, но они держатся прямо, закрывая её грудью. И на миг ей кажется, что она в безопасности, защищена. Но тех пор, пока монстр не начинает смеяться. Забавный трюк. говорит он, шагая к ней. Но я хозяин этого дома. Ещё шаг. И мёртвые здесь повинуются мне. Он взмахивает рукой, будто разгоняя дым, и гули, вздрогнув, развеиваются, осыпаются прахом на пол, и Оливия вновь остаётся одна. Солдаты смыкают круг. Остаётся лишь драться. Она дерётся отчаянно, как в Мэриленсе, когда подружки Анабель накинулись на неё. Зерётся из последних сил, пользуясь всеми знакомыми ей грязными приёмчиками, как девочка, которую вышвырнули в мир, который нечего терять. Но этого мало. Перчатка смыкается на её руке, толкая в прикрытую доспехом грудь, и последнее, что видит Оливия, прежде чем потерять сознание, блеск на плечнике возникшей рядом третьей тени. Осторожнее с руками. велит хозяин, но тут голова Оливии взрывается от боли, силы покидают руки и ноги, и мир наливается чернотой.